Вопрос 229. Существует ли оптимальный возраст для мужчины, когда следует начинать половую жизнь? Лорд и его леди переживают тяжелые времена. «Мы вынуждены экономить», — говорит Лорд. «Не могла бы ты, дорогая, взять несколько уроков по кулинарии? Таким образом мы сможем обойтись без кухарки». «Хорошо, дорогой». «А ты возьми несколько уроков по сексу, и тогда мы сможем уволить нашего дворецкого из зарубежной жизни». Вроде бы ответ однозначен. Начинать половую жизнь стоит тогда, когда завершится половое созревание. У одних это происходит к 17-18 годам, у других — на несколько лет позже или чуть раньше.